Глава 60. Вы сами выбираете, чему верить. Либо они существуют, либо я хочу вас немного напугать. Могу гарантировать. Единственное, что реально, это убийство. Среда 11 ноября, шестью годами ранее. Я на Пельгрен чувствовал, как струи дождя щекочен голову. Он стоял, опершись на ступеньку скамьи около ручья Севион и следил из-за кустов за жёлтым светом главного входа в штаб-квартиру машиностроительной компании СКФ. Ладони ощущали склизкой от влаги дерева, и он сам чувствовал себя таким же скользким и жалким. Лучше бы он не стоял тут грозной тенью под осенним дождем, закутавшись в купленный в секонд хенде дождевик». Лучше бы сидел дома и писал. Лучше бы верил, что жена ему не изменяет. Но он не верил и ненавидел себя за это. Поэтому он стоял тут и ждал, когда Тереза выйдет с работы. Она говорила, что ужинает с друзьями. Он последует за ней, чтобы узнать, куда она на самом деле направляется. Последние недели растворились в иллюзии рутины. Дни тянулись медленно. Большую часть времени он сидел, уставившись в монитор, и не писал. Иногда это заканчивалось тем, что он часами читал писательский форум на Facebook, не вступая в переписку. Там все время задавали одни и те же вопросы, примерно одни и те же люди, делавшие все, чтобы их заметили. Что вы думаете об этой аннотации? Как мне издать мою книгу? «Здесь вступление моей первой книги, прочитаете?» Некоторые более именитые писатели публиковали одинаковый пост на разных форумах. Правда, у моей новой книжки классная обложка. Ян презирал их оптимизм. Сам он сидел здесь с мечтой быть писателем, которая съежилась до горького кошмара и ждал случая уличить свою жену в неверности. Вот так низко он пал. Наконец, фирма по земельным работам закончила копать ров вокруг дома. Дизельный двигатель экскаватора то сбавлял, то набирал обороты со звуком, напоминавшим Яну рев механического динозавра. Когда ковш царапал стену, Ян мучился до тех пор, пока двигатель не заглушили. А затем вновь воцарилась тишина. Но никто так и не вернулся, чтобы завершить работы. Снаружи их сад стал выглядеть... Еще хуже, чем прежде. Вечерами он выпивал и уже совсем не в меру. Обычно он начинал пить еще во время ланча. Скрежет по-прежнему раздавался каждую ночь, но звуки стихали, когда он прикладывал ладонь к обоям. Так он безмолвно общался с неизвестным по другую сторону стены, пока не появились шепотки. Они были не такими резкими, как Скрежет, И более приятными, но и более пугающими, тихие, но все равно неотступно близкие. Голоса привлекали и подначивали, усиливались, когда он смотрел на Терезу. Ее спящее тело все больше превращалось в кусок мяса рядом с ним в кровати. Шепчущие голоса призывали его видеть ее именно так, не как человека. Все же он хотел дать ей последний шанс. Если она говорила правду, если по-прежнему была ему верна, он смог бы, возможно, устоять перед шепотами или, по крайней мере, перестать их слушать. Один за одним из здания выходили люди. Некоторые поодиночке, некоторые группами. Все решительным шагом уходили с работы и шли к другим занятиям. Ян смотрел, как будто сквозь них. Потом вышла Тереза. В груди резануло, когда он увидел ее. На ней была та же одежда, что с утра. Строгий серый костюм поверх небесно-голубой блузы. Застегивая пальто, она направилась к трамваю. Каблуки цокали, царапая асфальт. Ян плотнее завернулся в дождевик. От него пахло затхлостью влагой, и телесным теплом. Ян сомневался, не узнает ли она его, но понял, что это едва ли возможно, когда так темно. Да он еще вдобавок в темно-зеленом дождевике. Все-таки он пару секунд колебался, прежде чем пойти за ней следом. Сел в трамвай на максимальном отдалении, но так, чтобы не терять ее из виду. Внутри было полно народу, душно и пахло сыростью. Трамвай со скрипом и скрежетом ехал по скоростному пути вдоль железной дороги в сторону Дротнингторгет. Тереза вышла из трамвая и поспешила через площадь к отелю Хотел-Пост. Поднялась по широкой лестнице из бара в ресторан. Сердце Яна упало, когда она приветствовала трех женщин, смеясь и обнимаясь с ними. Они ждали ее за столиком. Он сделал пару шагов назад, чтобы его не заметили. Ноги едва держали его, так что он доковылял до бара и попросил пива. «Какой он подонок!» Он хлебнул пиво, борясь с подступавшими слезами. Он ошибся. Она ему не лгала. Но, несмотря на стыд, он чувствовал себя лучше. Так долго терзавшие его сомнения покинули его. Тревога смешивалась с облегчением, когда он тайком разглядывал Терезу с подругами, которые болтали и смеялись в другом конце помещения. Он понял, что узнал двух, хотя и не помнил имен. Они не один раз заходили в гости. Он улыбнулся и почувствовал, как наполняется грудь. Сначала он не понял, что это, потом вспомнил. Любовные чувства, которые однажды привлекло его к Терезе. Он оставил пиво нетронутым и собрался уходить. Как вдруг к компании присоединился еще один человек. Мужчина в темном костюме. Сердце тревожно забилось, и Ян снова опустился на барный стол. Тереза встала, крепко обняла его и представила остальным. «Что происходит?» — подумал Ян. Незаметно для себя он жадно выпил половину пива. Оно разжигало кипящую внутри злобу, как бензин — огонь. Мужчина стоял к нему спиной с широко расставленными ногами, пока Тереза забирала пальто и сумку. Она ставила подругу и пошла за ним к лестнице вниз к стойке администратора. Ян подождал, пока они пройдут, опасаясь быть обнаруженным. Три женщины за столом разговаривали, тихо склонив друг к другу головы. На их лицах отражалась то ли тревога, то ли насмешка, как будто секреты, которыми они делились, возбуждали фантазии у этих женщин. Ян, торопясь, насколько было сил, последовал за женой и неизвестным мужчиной вниз по лестнице. Они шли так близко друг к другу, что сталкивались плечами при каждом шаге. Их пальцы сплелись вместе около бедер. Они не пытались скрывать своего влечения. Яну казалось, что они даже специально хотят продемонстрировать его миру. Они были как влюбленные подростки, которые не могут не касаться друг друга. Кровь кипела от ненависти. Она сверкала перед глазами. Он хотел догнать их и врезать мужчине в челюсть. Ему виделась картина, как по каменному полу отскакивает окровавленный зуб, как мужчина закрывает рот рукой, чтобы остановить поток крови после кулака Яна. Но Ян сдержался, вспомнил шепоты и сохранил хладнокровие. Сейчас неподходящее время. Тереза с мужчиной скользнули в лифт. Ян видел, что они начали целоваться еще до того, как закрылись двери. Подбородок у него задрожал. Ладони судорожно сжимались в кулаки, а ногти болезненно врезались в кожу. Выйдя из отеля, он урывками хватал влажный от дождя воздух. Голова кружилась, а живот сводило. Он ненавидел себя за то, что оказался прав. Она предала его. Как он и думал, изменила ему с другим мужчиной, даже не скрывая это от подруг. Как она могла? И как, черт побери, они могли просто так сидеть и улыбаться, когда она показывала любовника? Почему никто ему ничего не сказал? Все против него. Все его предали. Скоро они за это заплатят.